Александра Анинская, Надежда семьи. В небольшой выбирерованной комнате, игравшей роль и спальни, и детской, зауролось всё семейство бедного петербургского чиновника Ивана Алексеевича Смирнова. Девочка лет 12 уселась на окно и пользуясь светлыми июльскими сумерками, С жадностью читала книги. Мальчик лет восьми расставлял по столу какие-то странные фигуры, вырезанные им самим из бумаги, изображавшие в его игре солдат. Двое других маленьких мальчиков окрутили веревочками ножки стульев и колотили тесемочными хлыстиками своих воображаемых лошадок. А мать убаюкивала на руках свою младшую трехмесячную дочь. «Ну что, заснула наконец», — спросил у жены Иван Алексеевич, выходя из соседней комнаты. «Мне надо с тобой поговорить». «Да, она спит. Я сейчас к тебе приду» отвечала Елизавета Ивановна. Она бережно отнесла ребенка в его кроватку, стоявшую в заднем углу комнаты, и захватила со стола разорванный детский чулочек и селась у окна штопать его. Регонт Михайлович отказал своему писарю. Начал Иван Алексеевич, видя, что жена готова его слушать. Он предлагает мне у себя работу. Писать придется по вечерам, часа... Полтора-два в день, а жалование он дает сто рублей в год. Сто рублей — немалые деньги, — задумчиво проговорила Елизавета Ивановна. — Нам бы они пришлись очень кстати. Только не тяжело ли это будет тебе? Ты и так ворал всю зиму, а доктор говорил, что тебе нужно поменьше заниматься. — Что делать? Потружусь, пока хватит сил, — вдохнул Иван Алексеевич. Надо же о них подумать. Он указал на детей. Он, Маше, тринадцатый год пошел. В школе, говорят, она уже весь курс прошла. На эти деньги мы могли бы отдать ее в гимназию. — В гимназии? — удивилась Елизавета Ивановна. — Что ты за тея? А я думала, что она теперь ончит ходить в школу да будет мне в домашней работе помогать одно мне уж очень трудно приходится и с детьми нянчиться и шить и мыть на всех вас знаю я что нелегко да ведь жалко девочка та она такая способная прилежная к учению в школе ей не нахвалятся что ей делать дома учиться шить да детей нянчить это она и теперь уже умеет А дадим ей средства кончить курс гимназии. Выйдет из неё образованная девушка, так она будет обеспечена на всю жизнь. Не придётся зарабатывать кусок хлеба, да и нас поддержит на старости лет. Маша, хочешь поступить в гимназию? Девочка была так занята чтением, что не слышала разговоры родителей. При вопросе отца она быстро подняла голову, и глаза её засветились радостью. В гимназию ещё бы не хотеть, скричала Анна. Да разве это возможно? А тебе ещё не надоело учение? Хочется сделать образованной барышней? Конечно, хочется. И как ещё? Да ведь и для нас хорошо будет, если окончу курс гимназии. Помните, тёченька рассказывала про одну свою знакомую барышню, которая училась в гимназии. А теперь даю уроки и получает 60 руб. в месяц. И я также стала бы давать уроки и все заработанные деньги отдавала бы вам, а потом я могла бы учить братьев и сестёр у ж вам не пришлось бы платить за них в школу. Эж, сколько насулила, с улыбкой заметил Иван Алексеевич. Поверите и развена слово Лиза, а? «Может, и вправду не забудет нас, стариков?» «Знаешь, Маша, что для тебя делает отец?» Обратилась к дочери Елизаветы Ивановны. «Он хочет взять еще лишнюю работу, чтобы платить за тебя в гимназию». Маша бросилась на шею отца от волнения. Она не могла произнести ни слова, но по резам, заблестевшим в глазах ее, по той нежности, С какой она ласкала Ивана Алексеевича, родители видели, что по крайней мере, в эту минуту нельзя сомневаться ни в её благодарности, ни в её добрых намерениях. Иван Алексеевич взял предложенную ему работу и просиживал за скудной перепиской бумаг те вечерние часы, которые прежде проводил в кругу семьи. Отдыхая от дневных трудов, Маша целый день училась, приготавливаясь к экзамену, а Елизавете Ивановне приходилось одной с младуткой и смотреть за старшими детьми, и шить на всю семью, и мыть детское бельё, и помогать старой кухарке готовить обед. Она не жаловалась на это, но иногда говорила мужу: "Учится наша Маша много. Да кто знает, будет ли толк в её учениях?" «А нам оно тяжело приходится. Ты в эти дни как будто еще больше исхудал. Полно, оставь. Не говори этого, девочки», отвечал Иван Алексеевич. «Пусть себе учится. Не надо мешать ей». Маша очень удовлетворительно выдержала экзамен в четвертый класс гимназии. Она вернулась домой, такая радостная и довольная, с таким оживлением мечтала о занятиях в гимназии, и о своих будущих трудах на пользу семьи, что лицо Елизаветы Ивановны прояснилось, и она стала без страха думать о превращении своей дочки в образованную барышню. Одно несколько смутило ее заботы Маши о своем туалете. «Маменька», — сказала девочка на следующее утро после экзамена, «в чем же я буду ходить в гимназию? Неужели...» «Сицево в платьях, как я ходила в школу. Ведь это, пожалуй, нельзя!» «Что же делать, дружок?» Отвечала Елизавета Ивановна. «У меня было припасено пять рублей тебе на шерстяное платье. Да как заболела Лелечка! Все пришлось истратить на доктора, да на лекарства. Походишь и сицевом. Да это стыдно, маменька! Что же за стыд такой? В гимназии учатся не все богатые девочки». Там, я думаю, есть и бедные, да и богатые ходят туда не для щегальства. Кто занят учением, тому и в голову не придет рассматривать, как одеты другие. Пожалуй, и в самом деле в гимназии не обращают внимания на одежду, подумала Маша, успокоенная разумными словами матери. Елизавета Ивановна своими руками вымыла ежедневно, И выгладила ей старое ситцевое платье, так что оно выглядело совершенно свеженьким, шила ей новый передник, приготовила ей чистый воротничок и так искусно подштопала дырку на её плюнелевых ботинках, что они совсем не казались изношенными. Маша видела заботливость матери и была тронута. С радостным сердцем и самыми лучшими намерениями в голове, Пошла она в гимназию в день открытия класса. Она прежде училась в небольшой школе и потому не особенно смутилась, очутившись среди толпы незнакомых девочек. Она наперед знала, что эти девочки обратятся к ней с обыкновенными вопросами о том, как ее фамилия, где училась, прежде и тому подобное. И без слухи раз в тридцать повторила одни и те же ответы на эти вопросы. В первый день ей не удалось близко познакомиться ни с кем из новых подруг. Девочки, как она, только что поступившие в гимназию, были застенчивы и неохотно вступали в разговор. Старые же гимназистки не спешили сближаться с новичками. Несмотря на это, все в гимназии понравилось Маше. Сон. И светлые, просторные классные комнаты. И шумная толпа учениц всех возрастов в зале, и деликатное обращение к классных дам и преподавание учителей. Она пришла домой с самым безумным расположением духа и в подробностях рассказала отцу, что видела и слышала в гимназии. Родители с удовольствием слушали её, и даже младшие дети бросили игрушки и молча уселись поближе к гимназистке. "Одна беда", сказала Маша, окончив свой длинный рассказ. "Мне надо купить ужасно много книг. Посмотрите, папенька, какой длинный список". — Я думаю, это будет очень дорого. — Не заботься об этом, дружок, — успокоил дочь Иван Алексеевич. — Новые книги правда дороги, но я тебе куплю подержанные у пукинистов. Тебе ведь это ничего. — Конечно. Не все ли равно, по каким книгам учиться? — проговорила Маша с подавленным вздохом. В тот час, после обеда, Иван Алексеевич отправился закупать книги. Долго пришлось ему ходить от одного книгониста к другому, пока наконец он приобрёл на свои скудные средства всё, что было нужно. Он вернулся домой утомлённый и передал Маше толстую пачку книг. Книги эти были по большей части очень и очень подержанны. Видно было, что у каждой из них перебывала во многих руках, и каждый владелец ставил на ней какой-нибудь знак. Один избистрел чернильными пятнами, другой наделал на полях разных примечаний пером и карандашом, третий украсил все белые листы своими рисунками, четвёртый бесчётное множество раз надписал свою фамилию. Маша довольно сухо поблагодарила отца и с грустью уложила книги в ремешки, в которых носила в гимназию свои учебные принадлежности. На следующий день она пришла в гимназию до начала классов и, что вы не терять времени, тут же начала повторять заданный урок. "Что это такое?" вдруг обратилась к ней сидевшая рядом Сюде девочка. Ты говорила вчера, что твоя фамилия Смирнова, а на географию у тебя написано Розовский. Это не твоя книга, нет, моя, сильно покраснев, ответила Маша. А на русской грамматике у неё написано Федотова, подхватила другая соседка Маши. Ты и верто ходила по всем своим знакомым, дособирала да книги, как вы кто даст? Если бы Маша была поумнее, она прямо объяснила бы подругам, в чем дело, и без труда доказывала бы им, как глупы их насмешки. Но у нее не хватило на это ни смелости, ни догадливости. Она сконфузилась, растерялась и своим смущенным видом еще больше подзадорила насмешниц. — И не стыдно тебе с такими книгами ходить в гимназию? — скричала третья девочка, подошедшая к говорившим. Посмотрите-ка, что за гадость. Она презрительно приподняла со стола одну из книг Маши, действительно отличавшуюся особенным обилием чернильных и всяких других пятен, и показала её собравшимся подругам. Господи, я 3 года хожу в гимназию, а у меня нет ни одной такой запачканной книги, заметила одна из девочек. Как это ты можешь так пачкать свои вещи? Это совсем не я испачкала. Чуть не засамист кричала Маша. Оставьте, пожалуйста, мои вещи в покое. Что вам до них за дело? Она сердито вырвала грязную книгу из рук девочки и принялась поспешно прятать все свои вещи в парту. Если не ты испачкала книги, значит они не твои. Тебе их дали Христа ради? Ты их купила в долкочке? Уж если ты покупаешь на толкучке книги, то могла бы заодно купить себе там и шерстяное платье. Как-то не стыдно ходить в гимназию в ситцевом платье, да ещё в таком коротеньком, презрительно заметила одна из старших девочек. В эту минуту в комнату вошёл учитель И разговоры должны были прекратиться. Все девочки очень скоро позабыли и Машины книги, и свои недобрые замечания о них, но Маша не могла забыть насмешек подруг. Уже много раз приходилось ей страдать от бедности. Много лишений уже перенесла она в жизни, но никогда ещё бедность не казалась ей такой неприятной, такой унизительной, как теперь. Она тщательно запрятывала все свои вещи в парту и не решалась вынимать их оттуда, чтобы не подвергнуться новым насмешкам. Она сравнивала свой наряд с нарядом других девочек и стыдилась своего ситцевого платья, точно какого-нибудь дурного дела. Желание её сблизиться с подругами пропало. Некоторые из них пробовали заговорить с ней, но она отвечала им так сухо и коротко, что у них пропала охота поддерживать разговор